ЭПИЗОД 5 После ужина Юлия ушла в другую комнату. Григорий долго еще сидел за столом. На фарфоровом блюдце лежал оставленный Юлии кусок черного хлеба. Глядя на остатки ее ужина, он все еще видел ее маленькие руки и ту виноватую, нескладную улыбку, когда она, вставая из-за стола, сказала «Спасибо, Григорий Митрофанович!» и, уходя, пожелала ему спокойной ночи, выговаривая эти слова как-то по-детски робко и конфузливо. Григорий поправил свечу и прислушался к стону, ревущей за окном бури. Где-то в карнизах и за наличниками свистело, щелкало и дребезжало. «Ноченька! Какая ноченька буранная!» «Вот оно, как на фронте», — подумал Григорий. «Хотел бы я быть там». а не здесь. Фёдор своё отвоевал, теперь бы мне. Да куда я со своими близорукими глазами? А жаль, если бы мне удалось, как бы хорошо было на сердце. А так, чёрт знает, что получается. Человек как человек, а на фронте не побывал. И всё из-за глаз. В его воображении вырисовывался горячий огненный треугольник — Ленинград, Петергоф, Красное село, Пушкино, Красногвардейск. Все эти пять географических точек составляли треугольник, упирающийся вершиной в Красногвардейск. И он нарисовал его красным карандашом на желтом лоскутке бумаги. Потом отодвинул рисунок и долго сидел, сутулившись, положив руки на стол. Его взгляд упал на черный хобот телефона, прошелся мимо микроскопа, и остановился на портрете Катерины. Почему-то Катюша не вызвала в его душе никакого чувства. Он смотрел на нее холодно, каким-то далеким, отсутствующим взглядом, а она улыбалась ему черными, чуть прищуренными глазами. «Что же это, а?» — сказал он вслух и стал, не торопясь, прибирать бумаги на столе. Он хотел быть искренним с самим собой — и понять то, что так взволновало его. Что это? Что? Может быть, все это пройдет, и он потом еще посмеется над собой? Ведь если бы не было бурана, колючего снега, ее шинели, разве он испытывал бы это непонятное жжение в сердце? Неужели это только случайность, а? Но случайности бывают разные. Случайность натолкнула его в предгорьях Кузнецкого Алатау на месторождение ценной руды. Там теперь рудник. А если бы не тот случайный северный ветер, что заставил его свернуть с маршрута, разве была бы открыта руда? Когда-нибудь и открыли бы то месторождение, но только не я и не в тот год, сказал себе Григорий. Значит, если бы не сегодня, то завтра или когда-нибудь. а я бы тоже влюбился. Что за вздор! Почему я не влюбился в Катерину? Почему? Или она не та женщина, которую мог полюбить я, Григорий? Три года я ее знаю, и за все три года не испытал и не пережил даже трех минут таких, как в эту ночь. Как и почему возникает такое чувство? Нет, нет, надо подумать — Понять. Только не сейчас. Сейчас все равно ничего не пойму. Сейчас надо спать. И, сев на диван, стал стягивать с ног тяжелые болотные сапоги. Он слышал, как Юлия лила воду в таз и потом плескалась, вероятно, мыла волосы. Закуривая, он пристально смотрел на Катюшу, пытаясь вызвать ее живую в воображении. И снова так не некстати видел Юлию, греющуюся у печки. Ее руки, лежащие на коленях, ее кудрявую голову и большие синие глаза на исхудалом лице. «Ну, я, кажется, недалеко ушел от безусого юнца», — подумал Григорий, ворочаясь на диване. А уснуть не мог. «Хорошо ли ей там? Эй, черт, как я не переменил простыни!» — Надо бы переменить, неудобно. — Вы еще не спите? — громко спросил Григорий. — Нет? А что? — глуховато откликнулась Юлия. — А вы еще не разделись? — Нет, — еще тише отозвалась Юлия. — Повремените раздеваться! — каким-то тягучим, недовольным голосом попросил Григорий. Натянул на себя полосатый халат, нашарил ногами войлочные туфли — и как бы нехотя прошел в комнату Юлии. Не взглянув на ее мокрую голову, открыл тетушкин сундук, достал простыню под одеяльник, сменил на кровати белье и также молча вернулся к себе.